Глава 19. Лестница на тот свет. Какие невероятные порой страшные глупости делает человек во сне. Он словно и воли своей не имеет. Если это аналог того, что будет во время прохождения мытарств, то запросто может случиться, что я буду похрюкивая, пожирать на четвереньках опилки, Обслуживая ту или иную мою страсть и равнодушно посматривать на открытые ворота рая, мол, и не надо мне туда, тоже мне удумали. А рядом будет стоять довольный эльп, похлопывать меня по спине своим щупальцем и хвалить. Молодец, свинка, молодец, правильно выбрал. Из дневника не вернувшегося шныра. Рина проснулась и не сразу поняла, где она. Сознание, замедленное сном, осторожно загружало картинку жизни. Какой-то обшарпанный потолок, какие-то рыбаки, усердно плетущие сети. Стоп! Какие рыбаки, какие сети? Рина долго вглядывалась и, наконец, поняла, что это пнуйцы готовят длинную веревочную лестницу. И где они только взяли столько веревки? Из уроков Меркурия Рина смутно помнила, что для пяти метров лестницы нужно примерно пятьдесят метров хорошего туристического шнура. Здесь же его было едва ли не в пятеро больше. Видимо, шнур полностью занимал одно из больших сумок со снаряжением. А вот сидя дремлет отец. Он худой и лицо серое. На запавших щеках щетина. Рядом, положив голову ему на плечо, дремлет курчавая лиана, похожая на юного Пушкина. Даже во сне вид у нее деловой. Ощущается, что она может проснуться и сразу же сходу начать планировать или составлять списки дел. Три секунды на раскачку и все, поехали. Ее кудри – тайные пружинки. «Вот почему она такая энергичная», – подумала Рина. послышался звук, напомнивший раскат далекого грома. У открытой дверцы печки, из которой плескало рыжим веселым огнем, спиной Крини стояла женщина и что-то такое особенное делала с узким железным листом. Она то просовывала лист в огонь, то принималась ворчать и хлопать дверцей. В движениях женщины было что-то, От старой ворожии, которая тихо бормоча колдует с огнем. Дует, шепчет, развешивает над ним травы. Когда женщина отпрянула, перенося лист, чтобы что-то с него снять, и оказалась ярко освещена, Рина ее узнала. Суповно печет блинчики. Рядом, привалившись спиной к печке и вытянув ноги, расположился боброк. Здесь же сидела и кавалерия, и было заметно, что им, кавалерии, суповне и боброку, хорошо и уютно в их озаренном печным огнем пространстве, и что они стараются не шуметь, чтобы никого больше не принимать в свою компанию. Рина лежала и в щелчку век, чтобы не догадались, что она не спит, смотрела на суповну. Как же здорово, что у Шныра есть суповна. Она самый важный человек, может, даже важнее кавалерии. Благодаря суповне Шныр становится семьей. А счастливая семья всегда имеет центр. Это может быть мама, бабушка, прабабушка. Просто доброжелательно настроенный, пускай даже ворчливый человек, который постоянно находится на кухне и готовит, готовит. Ему можно выплакаться, можно пожаловаться, можно похвастаться, а он только хмыкает и готовит блинчики. Если такой человек исчезает, семья моментально распадается. Племянники, сестры, братья – все сразу перестают встречаться и теряют друг друга. И тогда становится ясно, что главным связующим звеном семьи Была дряхлая бабушка, которая никого не учила жить, а просто готовила с утра до вечера, всех слушала, всем с любовью улыбалась и принимала гостей. Иосиф Сталин стоял на мавзолее, глядел на ровные грозные ряды солдат, проходящих мимо военным парадом, и грезил где-то там, на далеком севере нашей великой страны. Возможно, живет еще женщина, которая умеет печь блинчики, и она обязательно меня найдет». Одними губами прошептала Рина. Она, кажется, опять нечаянно потерла себе лоб пушкинским перстнем. По пальцам кавалерии бегала золотая пчела. Взбегала на указательный, как на гору спускалась в долину, Затем поднималась в новую гору, на средний палец, дальше на безымянный, и снова в долину, и опять в гору. Пчела никогда не нарушала правил, но никогда и не пыталась слушаться команд. Делала лишь то, что хотела сама. Боброк сунул руку в карман и достал плоскую, чуть выгнутую фляжку. Отхлебнул из нее, опять закрутил. Пробка была на цепочке и на несколько секунд приложил фляжку к колбу. Суповна фыркнула. Не осуждающий, а как только она умела фыркать, мол, знаем мы такие лекарства. Золотой пчеле кавалерии фляжка боброка не понравилась. Она перестала бегать по руке, взлетела, недовольно покружила над Боброком и исчезла. — Как ты? — внезапно спросила кавалерия, внимательно наблюдающая за Боброком. — Нормально, — отозвался тот. — А раны болят? — Частенько, — отрывисто ответил Боброк и поморщился. Мне тоже больно, хотя и не так, как тебе. У меня душа болит. В голосе кавалерии Рине послышалось нечто новое, обида. Ясное дело. Вот, говорят, благодарите. А за что? Что меня к стенке прислоняют, как старую мебель? Или вот ты... «На тебе шнер держится, а ограда тебя не пускает. Его вон пускает, тютика этого в штанишках, а тебя нет!» Боброк брезгливо кивнул на спящего Ганича. «Он ныряет далеко», — защищая Влада, сказала кавалерия. «Вот и я о том же. Он ныряет». Перестань, — поморщилась кавалерия, — меня есть за что не пускать. Я расколола закладку, отдала осколок ведьмарям. Из-за меня теперь десятки новых инкубаторов. Помнишь, ты говорил о полководце и загубленном солдате, а ведь инкубаторы тоже как солдаты. Инкубаторы сами виноваты. — Сами соглашаются на Эля, — упрямо сказал Боброк. — Многие не знают, что это Эль, — возразила кавалерия, — но хотят приобрести сверхспособность. В общем, соглашаются сами, выбор есть. — Вот и у меня был выбор, — кивнула кавалерия. А я открыла дверь в болото, и через эту дверь хлынула слизь. «Все равно нечестно», — рявкнул Боброк и, не удержавшись, хлопнул ладонью по полу. «Что нечестно?» «Все нечестно. Но не могу я многих вещей понять. Вот, к примеру, солдатик, молоденький, шея тонкая, сам как одуванчик, мерзнет на посту штаба дивизии. Пальцы одеревенели, мороз». Обувь сырая, кашель бьет, а погреться уйти нельзя, хоть немцев точно нет километров на сорок. А тут политрук, сытый, зараза, весь с иголочки, одеколоном от него пахнет, ведет под ручку в блиндаж хохочущую машинисточку. Ему можно, он барин. А по тебе в шип ползает ешкин кот. А бедный боец стоит с винтовкой, И охраняет эту скотину. Трудно в такие минуты любить родину. Березки там всякие рассветы. Родина она отдельно родина, она не политрук, но все равно как-то невольно в одну кучу все валишь. Хочется штаб связкой гранат рвануть и сбежать, куда глаза глядят, хоть к немцам. Суповна перестала громыхать листом железа и удивленно посмотрела на Боброка. «Все ты не о том врешь», — зычно сказала она. «Как не о том?» — взвился Боброк. «Да так, не о том. Каждый за свое ответ даст. Стой с винтовкой и терпи. Тебе людей и за себя защищать, и за него». Да и политрука рано судить. Ты его судьбы не знаешь. Люди, они обманчивы. Может, разок торкнет его совесть, сунется с гранатой под танк, и готов герой. Боброк презрительно цокнул языком. Да под какой там танк? Из пистолетика в тучку бабахнет, для газеты снимется, речугу двинет, а сам поскорее в тыл. Эх, сложно все в жизни, ничего не понятно. За что не схватишься, все под руками обвалится. Кто там пищит? Ребенок проснулся, прислушалась Суповна. Она стояла, облокотившись на рукоять своей траншейной дубины, и вид имела умиленный, как атаманша разбойников. Ребенок, маленький, слабый, но упорный, Заявлял свое право на жизнь. Он не сомневался, он точно знал, что ему нужно делать. Боброк подался вперед и выглянул в окно. Луна выкатилась из-за тучи, сбоку била в окна дома. И чудо! На взрытом поле отчетливо были видны три световых столба. а между ними какие-то тоннели. Это, — начала кавалерия, — да, оно самое и есть. Ну, идем, пора. И Боброк неохотно стал нашаривать трость, чтобы подтянуть к себе костыль. Рина больше не притворялась спящей. Сидела и держала гавра за наспех сооруженные из веревки ошейник. Отпускать его было нельзя. Гавр постоянно лез со всеми дружить, особенно с дракончиком Рузи. Дракончик выдыхал пламя и дым. Гавр тряс брылями. Хлопья пены с его морды летели во все стороны. В общем, было довольно весело. Во всяком случае, для Гавра. В полумраке торопливо собирался долбушин. Вода, фонарь, телефон... приказывал он Лиане, голосом которым хирург из комического шоу мог бы говорить медсестре «Скальпель», «Зажим», «Глоток коньяка», «Еще глоток коньяка». «Телефон взять или дать?» «Этот взять, другой дать». «Чего тут непонятного?» нетерпеливо отозвался Долбушин. Лиана с театральной поспешностью повиновалась. «И проследи, чтобы все было в порядке», — сказал Долбушин, — Искосо взглянув в сторону Рины, но все же не на Рину. Рина прекрасно поняла, что означал этот взгляд. Арбалет, — приказал Долбушин. Нет, отмена распоряжения. Оружие я подберу сам. Я знаю, — сказала Лиана. Вам сложно быть эмоциональным. и Я понимаю, что со мной проще разговаривать с существительными. Фото, нотариус, документы, оформление, встречи, кофе, любовь. Всего более медленного вы не переносите. Это слишком большое сердечное усилие. Долбушин уставился на Лиану, как филин, в дупло которого направили яркий свет фонаря. «Какая любовь!» — непонимающе спросил Долбушин. «Никакой», — сказала Лиана. «Это был предрассветный бред. Постарайтесь вернуться из этого дома, Альберт Федорович. Живым?» и здоровым. Долбушин сглотнул, быстро оглянулся на нее, на Рину и ничего не сказал. Гавр рванулся, погнавшись за дракончиком, поддразнившим его струйкой пара. Рина выпустила ошейник, одним прыжком Гавр перемахнул половину комнаты в горячке погони, сбив с ног Даню и Макара. Дракончик ловко проскользнул в окно между решетками и подразнил Гавра уже оттуда. Гавр сгоряча врезался в окном, но решетки не пустили. И тогда он, повернувшись, метнулся в двери, добавив к списку сбитых Кирилла с Леной. Выскочивший за ним Сашка увидел Гавра в небе. Дракончик и Гавр пронеслись над поляной и, набрав высоту, скрылись». Могучая рука в беспалой десантной перчатке зажала Сашке рот. «Не ори, все равно не услышит. Только берсерков переполошишь», — сказал ему на ухо Никита. Наступила тягостная минута прощания. Шныры разделились на тех, кто уходил, и на тех, кто оставался. Рину с собой не брали. Она уже попрощалась с кавалерией и вдруг неожиданно для себя спросила Катим был не вернувшийся шныр. Кавалерий удивленно вскинул брови. Ты об Игоре? Да. Очень скромным. Он всегда говорил «сти» вместо «здрасти». Идет по коридору и такой «сти, сти, сти». Смотрит себе под ноги. Пытаешься к нему прикоснуться, шарахается. Некоторые считали его заносчивым. На самом же деле он был... патологически застенчив. А почему, ты спросила? Да сама не знаю. Нашла там как-то одну тетрадь. Ну, счастливо. Кавалерия вышла. Рина же нашла мгновение в тайне от всех прижаться к руке Долбушина и не то обняв эту руку, не то втиснувшись в нее прошептать «Возвращайся и прости». И ты. «Прости!» Долбушин вздрогнул, благодарно коснулся ее щеки своей колючей щекой и вышел. «Мы с ним тоже не вернувшиеся шныры. Сти, сти и все. А остальное в тетрадку», — подумала Рина. Уже снаружи Боброк произнес краткое напутствие тем, кто шел вместе с ним. Он никого больше не пугал страшным домом, лишь сказал «Держать дистанцию, стрелять только по приказу, в группы не сбиваться». «Всем все ясно?» «Не боись, командир. Всем наваляем. Нас рать!» Радостно и громко сказал Рома, и, заметив, что некоторые почему-то напряглись, уточнил. «Ну, рать же нас! В смысле, нас много!» целая толпень. И правда, несмотря на то, что большая часть шныров осталась в сторожке, их было немало. Первым, опираясь на трости костыль, перебрасывал свое грузное тело Боброк. За ним следовали Коря со своей верной дубиной, напоминающей лопасть весла, и Никита. Рома, самый могучий из трех молодых пнуйцев, тащил на плече огромный баул с веревочной лестницей. У Ула, помимо шнепера была с собой саперка. В одной саперке для него были сосредоточены и мачете, и лопата, и нож. Мог и человечков вырезать из моркови и рубить в бою, и продираться сквозь колючий кустарник, и бережно точно кожуру с яблока срезать тончайшие пласты земли, когда долгожданная закладка уже откликалась ладони сквозь глину. А уж как ул ее точил, как чувствовал металл. Вот и сейчас в доме он битых два часа потратил, чтобы еще острее сделать тот край саперки, которому и без того можно было бриться. У Яры был только Илья Она несла его в кенгуру, повернув лицом к себе, и держала руками за ножки, грея их. Ножки под ползунками были теплые, с круглыми, не знавшими ходьбы стопами. Яро смущало, что ножка над стопой такая спичечная. — Ничего, скоро ты будешь толстый, как папа, — ободрила она Илью. Ребенок, с утра хорошо накормленный, икнул и пустил кефирчик. Это была обычная его реакция на все материнские поучения. Ул обернулся. «Какой, — Какой-какой папа? — Папа сильный, — поправил он. — И будешь сильный, как папа, — согласилась Яра. Повторяя за боброком все петли и обходя хорошо заметные здесь заплатки эльбов, они шли по лугу. Ул тревожно косился на лес и на провалы забора, которые держал под прицелом оставшийся в сторожке Макс. Из леса в них никто не стрелял. Осторожничая, Боброк двигался к дому не напрямик, а огибал его, ведя группу к той части, где смыкались две вертикальные линии выступавших балконов. Боброк и все, кто двигался впереди, спустились в небольшую низину и вошли в зону тумана. Поэтому именно Долбушин первым заметил несколько мелькнувших впереди фигур. Все произошло очень быстро, Долбушин даже не успел окликнуть Боброка. Возникнув из пролома в той части стены, которая не была видна из сторожки, фигуры быстро проскочили, отделяющий их от дома участок. Одна из фигур, сопровождаемая еще двумя охраняющими ее, была почти круглой другая фигура раскачивалась но при всей внешней неуклюжести передвигалась с исключительной стремительностью она была как крупная убегающая насекомая добравшись до стены дома ломкая фигура не подумала остановиться и бесстрашно с такой же быстротой с которой до этого шла по земле начала карабкаться вверх В одном месте, не имея за что зацепиться, она с легкостью отломила торчащий кусок арматуры и вонзила его в кирпичную стену, как нож. Какая для этого нужна была сила, и как должна была ободраться рука, страшно было даже представить. Растворенный. Они притащили с собой еще и растворенного. Понял Долбушин. Фигура добралась до пятого этажа, Исчезла в окне, осмотрелась и сбросила вниз тонкий шнур, по которому начала быстро затаскивать веревочную лестницу. Долбушин остановился, чтобы посмотреть, что будет дальше, когда Коре возникнув из тумана, сердито замахал рукой, чтобы он не медлил. Шагая в тумане, Долбушин заметил, что растворенный скрылся в окне, а другие фигуры стоят у дома и чего-то ждут. Круглая фигура — это Тиль. Он лезет в дом, а остальные его прикрывают. Зачем он лезет? закладки. Совсем с ума сошел от жадности, — подумал Долбушин. Кори опять яростно замахал рукой, отзываясь тихому свисту из тумана, и Долбушин заторопился за ним. Он двигался в тумане, различая перед собой спину Кори, и угадывая перед ним еще две или три тени, одна из которых, судя по птичьим ныряющим перемещениям, была тенью боброка. На полметра от земли туман был плотным, и от оттого чудилось, что пнуйцы и шныры не имеют ног, а плывут как призраки. Выше туман постепенно редел, превращался в отдельные бродячие ватки, и, наконец, все заливал Ровный лунный свет, такой же, как втекал теперь в окна дома. Долбушин не понимал, как коря что-то различает в тумане, особенно у земли, где тоже могут быть ловушки эльбов. Но тот то и дело размахивал своей дубиной, и глава форта сообразил, что пнуец проверяет пространство беспроигрышным методом научного тыка. Немного погодя из тумана, проступила одиноко стоящая арка из такого же, как и дом красного кирпича. Зачем была здесь эта арка, никто не знал. И Боброк остановился, предупреждающе вскинув вверх трость, чтобы не подходили. Земля вокруг арки и дальше нее все пространство перед домом были сильно изрыты. Котлованы, провалы, ямы, узкие и мелкие рвы, точно водами молочные реки, наполненные туманом. Боброк, опираясь на трости костыль, стал осторожно перебрасывать свое тело к арке. Внезапно Долбушину показалось, что в воздухе за его спиной возникла длинная трещина, словно кто-то взял раскаленный до красно нож и резанул им пространство. Долбушин был ослеплен яркостью этой трещины. Когда же он вновь обрел способность видеть, трещина уже закрылась. Глава форта сообразил, что это была врезка в пространство. Способность прокладывать временные двери. Человек, наделенный этим редким даром, как иголка в руке швеи, пронзает ткань пространства, уходит в подкладку и возникает в любом другом месте. От телепортации этот дар отличается тем, что при телепортации человек вновь собирается из атомов, а тут само пространство раздвигается, пропуская от тебя черным ходом целого и невредимого. Боброк, ни о чем не подозревая, продолжал двигаться к арке, однако у него теперь появилась длинная серая тень. Тень следовала за Боброком, отставая от него самые большие на шаг – И точно клоун повторяла все его движения. «Сзади!» — опомнившись, заорала девица Штопочка, и ее бич щелкнул в воздухе, как пистолетный выстрел. До тени бич не достал, но щелчок бича заставил ее отделиться от Боброка и обернуться. Это был высокий, с длинными руками и ногами человек, держащий в руке палецу. Родион вскинул шнепер. Он бы давно уже выстрелил, но ему нужно было, чтобы тень окончательно отклеилась от Боброка. Боброк резко повернулся, с силой взмахнув тростью. Удар был внезапным, но тень легко отразила его своим непонятным шаром на длинной ручке. Дальше тем же шаром она не сильно хлестнула, как клюнула Боброка в голову. Боброк пошатнулся и упал, сразу же, не добивая его, тень кинулась вбок и вниз». Красная прорезь будто свежая рана заолела в тумане. Родион выстрелил, но поздно. Долбушин метнулся к тому месту, где упал Боброк, но тут прямо перед ним возник какой-то человек, и, плохо различая в тумане его лицо, напряженно принялся его разглядывать. «Эй, чего тебе?» – растерянно окликнул Долбушин. Из-за того, что человек просто стоял и смотрел, Долбушин не знал, кто это, друг или враг, может, кто-то из пнуйцев. Но тут человек вскинул руку, нацелив в лоб главе форта нечто, значение чего тот почему-то никак не мог осознать. Одновременно он услышал крик Ромы, который, подскочив сбоку, метнул в фигуру тяжелую сумку с веревками. Сумка ударила ее, но с ног не сбила. Фигура от боли выронила топорик, Которая держала в опущенной левой руке, присела на миг на корточки, Потом опять вскинула прыгающую руку, Что-то лихорадочно сделала и бросилась в туман. Долбушин ощутил, как что-то обожгло ему кожу на лбу, И глаза стало заливать кровью. Подбежавший Рома схватил его за плечи и развернул к себе. Долбушина шатала, ноги стали вдруг ватными. «Ерунда! Вскользь прошло!» Стальным шариком ударил. «Крикнул Рома. «Кто ударил?» «Да засада же! Топор поднимите!» Рома всунул в руку долбушину оброненный берсерком топорик и метнулся в туман, откуда доносились крики и звуки боя. Дальше началось что-то непонятное, хаотическое, чему невозможно было удивляться. Перед перепуганной Ярой возникла вдруг какая-то женщина и вцепилась в кенгуру с Ильей, сильно дернув его на себя – «Отдай!» — крикнула она. Рванув Илью к себе, Яра уставилась на женщину, и та у нее на глазах начала приобретать новые черты. Длинное лошадиное лицо, длинные зубы, прилипшие к колбу челка. «Черная?» — подумала Яра. «Нет, рыжая». И челка вдруг стала рыжей. Женщина опять рванула ребенка. Она была крупнее Яры, сильнее и не боялась причинить малышу вред. Яра попыталась лягнуть ее, вцепившись рукой ей в свитер. В свитер? Разве только что это была не куртка? Потом женщина с длинными зубами и рыжей челкой вдруг стала мужчиной, и не просто мужчиной, а охваченным огнем. Языки пламени плясали на его руках и перекидывались на кенгуру и на Илью. Яра осознала, что должна срочно вытащить Илью из кенгуру, или он сгорит. Она торопливо сорвалась с себя кенгуру и начала вытаскивать из нее ребенка, но вдруг ощутила болезненный укол в запястье. По руке у нее ползла золотая пчела, ужалившая ее для вразумления. И жало она при этом не лишилась. Все же это было создание иного мира с иной плотностью. Я завопила, страшно надсадно срывая голос. Подбежал Ул. «Хватай ее! Она хочет украсть Илью!» – закричала Яра. «Кто?» Яра завертела головой. «Женщина! На лошадь похожа!» «Какая женщина!» «Нет, мужчина! Где он? Куда исчез?» «Никого не было, ты дралась с воздухом!» «Шипела, вертелась, а потом хотела бросить Илью», сказал Ул, успокаивающе, обнимая ее. «Она в него вцепилась! Она была!» Ул внимательно вгляделся в нее. Зрачки у Яры были расширены. «Тебя кто-то магией накрыл!» Ты сама с собой сражалась, хотела ребенка эльбам отдать. Если бы не пчела, чудо, блин! Валим отсюда быстро! Здесь где-то рядом маг. Угрожая невидимому врагу, Ул вскинул руку со Шнепером и, волоча за собой Яру, быстро потянул ее к дому. Яра спотыкалась, прижимая к себе Илью. Именно она первой заметила, что вслед им, медленно вращаясь, Летит нечто вроде большого ледяного блюда. Она закричала, предупреждая Ула, и тот вместе с ней рванулся в сторону. Блюдо врезалось в землю и раскололось, заковав льдом участок примерно в два квадратных метра. Медленная магия. Боевые маги применяли ее обычно из засады, потому что магия эта двигалась не быстрее, чем летит смятая в ком газета. Пнуец Никита покатился по земле, сцепившись с кем-то. Не успел Ул прийти к нему на помощь, как на него кинулись трое, и еще один на Яру. Одного из тех, кто бросился на него, и того, кто хотел схватить Яру, Ул успел снести выстрелами из шнепера, Затем вступил в схватку с остальными. Он помнил, как бежал навстречу каким-то людям, один из которых поднимал ему навстречу арбалет, Ул несся отчаянно, как выпущенное ядро, несся так, что ему казалось, что кто-то толкает его в спину. Потом прыгнул, успев рвануть рукав шныровской куртки. Арбалетчик выстрелил, болт пролетел выше головы Ула. Помнится, Ул успел заметить на лице у арбалетчика изумление. Он не понимал, почему промахнулся. На нерпе у Ула погасла русалка простенькой магией, которой Ул отклонил летящий в него болт. В следующий миг Ул сшиб арбалетчика с ног, с ним вместе покатился по земле и на ноги вскочил уже один. Ни снайпера, ни саперные лопатки в руках у него уже не было, он потерял их. Случайно Ул оказался в неглубокой фундаментной яме, где берсерки накапливались, готовя засаду. Раньше, чем Ул успел понять, сколько у него сейчас противников, его больно смазали по скуле. Обычно после удара люди отскакивают назад. ул уже умел прыгать вперед на удар следующий удар он принял уже на лоб лоб оказался прочнее не совсем еще готового к удару кулака хрустнуло запястье ул ударил боковым в челюсть, и берсерк провалился в туман другой противник обхватил ула руками сзади и сразу пожалел об этом ул был плотен как дубовая колода Он обвис у него в руках, заставив врага наклониться, и, откинув голову, затылком ударил его в лицо. Берсерк выпустил его, и тут же ул двумя ударами сбил его с ног. Больше противников перед улом не было, но все равно его преследовало ощущение какой-то незавершенности. И он понял, что это было, когда увидел белое обледенелое пятно на траве. Мак. Где-то тут прячется мак. И сразу же... не найденный, пока маг дал о себе знать острой болью. Ула точно шилом пронзила. Он упал, схватившись за плечо. Услышал хохот, не то женский, не то мужской. Некое существо, высокое, ломкое, со стертыми чертами лица, держало в одной руке фотографию Ула, видно подготовленную заранее, а в другой страшную ржавую булавку с перламутровой головкой. На глазах у Ула мак извлек булавку из фотографии и собрался погрузить ее повторно, но уже в сердце. Ул понял, что это конец, смерть. Перед его лицом оказалась вдруг русалка, которую он использовал, отражая арбалетный болт. Она не совсем еще погасла. Края слабо светились. Не отрывая глаз от Ула, боевой мак вонзил иглу и разжал пальцы, оставив ее торчать в снимке. «Магия иглы работала на десять шагов». Между ними же было от силы пять. Сейчас Шныр будет мертв. Но почему-то Ул смотрел на него и спокойно улыбался. Ничего не понимая, боевой маг стал опускать глаза. Не успел он увидеть перламутровую головку булавки, как боль настигла его. Вытащить иглу он уже не успел, так и упал на землю. В его руке... Была вырванная страничка из собственного паспорта с собственной фотографией, в которой он сам вонзил ржавую булавку. Это все, что успел сделать Ул своей гаснущей русалкой. Пока это происходило, Яра пятилась от берсерка, вынырнувшего из алой трещины в воздухе. В руке у него была палица, и она завершалась стальным набалдашником в форме кулака с зажатым в нем гвоздем. В опущенной палице, которая вроде бы даже не угрожала Яре, было что-то особенно страшное. Яра отступала, прижимая к себе Илью, а сама все не могла отвести глаз от лица берсерка. Обычно, когда думаешь о злодее, представляется либо маленькое растрепанное существо, эдакий Ученый маньяк, либо краснолицый с мощными бицепсами силач в щетине с заплывшим подбородком и красными влажными губами, типа римского разбойника. Этот же в привычные рамки никак не вписывался. Двигался он с линцой, будто даже провоцировал, но создавалось ощущение, что флегматичность – это ложное, опасная. Я рассмотрела на это лицо, и ей казалось, что она его уже видела. Но где? Когда? На вид ему было около тридцати, высокого роста, худощавый, узкоплечий. Больше всего он напоминал памятник Петру первому работы Михаила Шемякина. Тот памятник, где он похож на вурдала, как крошечная голова и огромное вытянутое тело. Лицо не такое страшное, как у памятника Петру, но черты очень резкие». На щеках ржавая на которые на подбородке и под носом, сгущаясь, образует молодую бородку. Рот длинный, но не рыбий и не тонкий. Края губ чуть опущенные и дают двойной изгиб. Вниз и сразу вверх. И это придает улыбке постоянную ироническую печаль. Бровь только одна, густая и широкая. Над вторым глазом брови вовсе нет. Точно когда-то ее что-то сожгло, и она больше не восстановилась. Берсерк приближался. Опущенная палица покачивалась в его руке, как маятник часов. Внезапно Яра узнала его. Сперва по росту, а потом и остальное сошлось. Он был снят вторым в среднем ряду на одной из общих фотографий шныров, которая висела в коридоре у столовой. А рядом с ним... Да, рядом на фото был еще Меркурий... Выглядевший маленьким рядом с таким гигантом, но сохранявший достоинство сурового гнома из Властелина Колец. В памяти даже всплыло, что зовут его Сухан, и он был учеником Меркурия. Вот только что такое Сухан. Имя, фамилия, прозвище? Яра не помнила. «Сухан?» — воскликнула Яра, робко проверяя свою память. Гигант вздрогнул и оглянулся, будто Яра позвала кого-то, стоящего у него за спиной. «Сухан!» — повторила Яра. Берсерк молчал. «Любимый ученик Меркурия!» Берсерк остановился. «Меркурия Сергеевича!» Поправил он сухо, словно это имя навсегда было уважительно слито у него вместе с отчеством. «Был, но ушел. Теперь я любимый!» «Наемник Тиля». Слово «любимый» он особо подчеркнул, и губы у него дрогнули в усмешке. Он посмотрел на опущенную палицу и чуть провернул ее в руке, так что гвоздь в литом кулаке смотрел теперь на Яру. «Вы в форте Тиля?» — спросила Яра, чтобы не замолкать. «Чтобы убить ее, он должен будет перестать говорить хотя бы на миг». Сухан чуть помешкал. но потом все же заговорил. Голос у него звучал сипло. Сорванный, чуть ржавый от неупотребления, видно, молчун открывает рот нечасто, но очень спокойный. Точно не бой рядом шел, а так шумело море. Нет, я не вхожу ни в один из фортов. Меня нанимают для неприятных дел. Яра не решилась спросить, для каких именно и на палицу боялась смотреть. В палице этой она угадывала смерть, как некогда угадывала ее в зонте Альберта Долбушина. Ей захотелось побежать, но она знала, что он ее догонит. — У вас интересное оружие, — сказала Яра, продолжая пятиться, чего ее собеседник словно и не замечал. Сухан взглянул на палицу. Голос у него потеплел. — Ржавчина! — Соскабливалось с него с каждым словом. Я отлил ее сам. На двушке, недалеко от границы болота, среди мертвых деревьев. Меркурий Сергеевич нашел оплавленный кусок металла и подарил мне. Он знал, чем этот металл стал? Нет. Вскоре после этого я ушел из Шиныра. И этот металл долго лежал без дела. Как-то мне попалась в руки книга. В ней была гравюра, изображающая войско Яна Жишки. И там у одного солдата была такая палица. Рука с гвоздем. И почему-то она привлекла меня больше всего. Хотя оружие на той гравюре было у всех. Алибарды, молты. Но рука с гвоздем только одна. Я ее возненавидел и отлил. У меня всегда так. Вначале возненавижу, потом начну упорно думать о предмете ненависти, а потом меня туда повлечет. Сухан говорил спокойно, почти доброжелательно, но глаза его зорко следили за Ярой. — Меня нанимают для неприятных дел, — вспомнила Яра, наблюдая, как палец начинает медленно, почти лениво подниматься. «И какое задание у тебя сегодня?» спросила она с ужасом, осознавая, что сама подталкивает его. Самым простым ответом на ее вопрос будет удар палицы. «Их два. Первое такое!» Внезапно рванувшись вперед, Сухан выбросил руку с палицей. Литой кулак промчался мимо уха Яры. Она услышала тупой неприятный звук. Оглянувшись, Яра увидела лежащего на земле человека с зажатым в руке топором. Судя по всему, это был разгоряченный боем берсерк, подскочивший к ней сзади. — Зачем ты ударил его? Он же за тебя! — воскликнула Яра от испуга, переходя на «ты». Он мало что соображал. Большой шанс, что зарубил бы тебя. Ну вот опять. Сухан повернул голову и досадливо поморщился. К ним подбегал ул. Он несся как ядро, и было ясно, что это ядро живым или мертвым, но цели достигнет. Ну вот опять, пробурчал Сухан. Положение тела он не изменил. Но кисть, сжимающая палец, чуть приметно развернулась, и Яра почти увидела страшный сносящий удар, который придется сейчас по улу. «Нет!» – закричала Яра, бросаясь к Сухану. «Ну нет, так нет!» Сухан вскинул руку и провел сверху вниз, словно открывал незримую молнию. Из прорези полыхнуло чем-то алым, сухим и горячим. Яра заслонила лицо сгибом локтя. В следующий миг сухан схватил ее двумя руками, легко приподнял, и вместе с ней не то шагнул, не то провалился валую прорезь. Яра не успела даже испугаться, лишь прижала к себе Илью, чтобы он не ударился, когда они покатятся по земле. Но покатились они не по земле. Рукавом шныровской куртки Яра проехалась по бетону, не сильно коснулась лбом стены и сразу вскочила, убедившись, что ребенок не то что не ушибся, а даже не испугался. Рядом с Ярой спокойно поднимался на ноги Сухан. Вокруг были стены с проемами пустых дверей и вертикальными линиями желтой пены на стыках плит. Сгоряча Яра бросилась от Сухана к окну и отшатнулась, увидев внизу казавшийся крошечным двор. «Осторожно, парашюты здесь не выдаются», — предупредил Сухан. Он по-прежнему стоял у стены, скрестив руки на груди, и к Яре не приближался, чтобы ее не пугать. «Зачем ты меня сюда притащил?» — спасал от парня, который к тебе несся. «Проще было его убить, но ты почему-то была против». «Это был мой муж». И несся он к тебе. Сухан задумался, как все сложно. К девушке несется псих. А может, не к девушке. Может, вообще куда-то несется по своим делам. Ты ее спасаешь. И оказывается, что это был вовсе не подвиг, а семейное разногласие. Да не было никакого разногласия. Отпусти меня, потребовала Яра. «Разве я кого-то держу?» «Лестница вон там», — сказал Сухан. Яра метнулась в сторону, куда он показывал. Проход на лестницу был заложен мешками с песком. Тут же лежали самострел простейшего образца, так называемый биш, молот-клевец, инкрустированный и украшенный, и легкая секира с длинным выступом для укола, и небольшими ответвлениями для перехвата вражеского клинка. Я расхватила эту секиру, чтобы не быть безоружной, и хотела перелезть через мешки, но вдруг остановилась, что-то сообразив. Из недр дома слышался глухой рев, подкатывали волны боли. Бывали мгновения, когда начинало казаться, что ты не на твердом полу, а внутри окаменевшие временами начинающей оживать медузы. Яра отскочила от лестницы так стремительно, что налетела спиной на Сухана и вскрикнула, выставив в его сторону острие секиры. Тот послушно отступил, показывая ей, что она врезалась в него сама». — Занятно, когда тебе угрожают твоим же оружием. Хочется воскликнуть это нечестно, оно же мое. Неужели оно сможет причинить мне вред? — Такое же недоумение испытываешь, когда кто-то едет на твоей машине. Думаешь, как-то моя машина может ехать без меня, — сказал Сухан задумчиво. Потом он вдруг отшагнул в сторону, будто совсем не к Яре. Длинная рука его распрямилась, как передняя хватательная конечность богомола, и Яра обнаружила, что секиры у нее больше нет. Ее отобрали, но произошло это так быстро, что Яра не успела даже испугаться. Не оставив секиру у себя, Сухан легко метнул ее, и она вонзилась острием в мешок с песком. «Не бойся! Добро пожаловать ко мне в гости!» Мы на девятом этаже, так высоко болото пока не поднялось, и, кстати, я не договорил про мое задание. Оно состоит в том, чтобы защищать тебя и твоего ребенка от всех случайностей.